Критика практического разума. Продолжение раздела «Критическое освещение аналитики чистого практического разума». Но все же философу, которому здесь, как и всегда, в познании разума посредством одних лишь понятий, без конструирования их, приходится бороться с большими трудностями, так как он не может положить в основу чистому Ноумену никакого созерцания, полезно, почти так же, как химику, во всякое время производить эксперимент над практическим разумом каждого человека, чтобы моральное, чистое основание определения отличать от эмпирического, когда он к эмпирически побуждаемой воле, как, например, того, кто охотно солгал бы, поскольку он благодаря этому мог бы что-то приобрести для себя, прибавляет моральный закон, как определяющий основание. Это вроде того, как химик прибавляет щелочь к известковому раствору в соляной кислоте. Соляная кислота тотчас же оставляет известь, соединяется с щелочью, и известь опускается на дно. Точно так же, когда тому, кто вообще-то честный человек, или только на этот раз мысленно ставит себя на место честного человека, напоминает о моральном законе, по которому он признает низость лжеца, тотчас же практически разум его, суждение о том, что должно быть сделано этим человеком, оставляет выгоду и соединяется с тем, что сохраняет ему уважение к своей собственной личности с правдивостью, А выгоду взвешивает каждый после того, как он обособляется и освобождается от всякой примеси разума, который всецело на стороне долга, дабы в других случаях вступить с разумом в сношение, но только не там, где он мог бы идти в разрез с моральным законом, которого разум никогда не оставляет, и с которым он самым тесным образом соединяется. Это развлечение принципа счастья и принципа нравственности не есть, однако, противопоставление их, и чистый практический разум не хочет, чтобы отказывались от притязаний На счастье. Он только хочет, чтобы эти притязания не принимались во внимание, коль скоро речь идет о долге. В некотором отношении забота о своем счастье может быть даже долгом, отчасти потому, что оно, сюда относится умение, здоровье, богатство, может заключать в себе средства для исполнения своего долга, отчасти потому, что его отсутствие, например, бедность, таит в себе искушение нарушить свой долг. Страница 354. Однако содействие своему счастью никогда не может быть непосредственным долгом, а тем более принципом всякого долга. А так как все основания определений воли за исключением чистого практического закона разума, морального закона, эмпирические, следовательно, как эмпирические относятся к принципу счастья, то все они должны быть обособлены от высшего нравственного основоположения и не должны быть включены в него в качестве условия, так как это также уничтожило бы всякую нравственную ценность, как эмпирическая примесь геометрическим основоположением уничтожила бы всякую математическую очевидность. Самое лучшее, что по мнению Платона, смотри примечание. имеется в математике и что даже важнее всякой пользы ее. Примечание. В сочинении государства, страница 522 и следующие, конец примечания. Вместо дедукции высшего принципа чистого практического разума, то есть объяснения возможности подобного априорного познания можно указать лишь на то, что если признают возможность свободы действующей причины, то следует признать не только возможность, но даже и необходимость морального закона как высшего практического закона разумных существ, которым приписывается свобода причинности их воли. Оба понятия столь неразрывно связаны между собой, что практическую свободу можно определить и как независимость воли от всякого другого закона, за исключением морального. Но свободу действующей причины, особенно в чувственно воспринимаемом мире, отнюдь нельзя усмотреть по ее возможности. Хорошо еще, если мы можем быть достаточно уверены в том, что нет доказательств ее невозможности, а моральный закон, который ее постулирует, заставляет нас и тем самым дает нам право признать ее. Но многие все еще думают, что они могут объяснить эту свободу по эмпирическим принципам, как и всякую другую природную способность. и рассматривают ее как психологическое свойство, объяснение которого возможно после более глубокого исследования природы души и мотивов воли, а не как трансцендентальный предикат причинности существа, принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру. А ведь именно в этом все и дело, и таким образом сводят на нет превосходное открытие, которое делает для нас чистый практический разум, посредством морального закона, а именно открытия постигаемого мира через осуществление, вообще-то, трансцендентного понятия свободы, а тем самым отрицают и сам моральный закон, который совершенно не допускает какого-либо эмпирического основания определения. Вот почему необходимо привести здесь еще некоторые доводы против этого заблуждения и для того, чтобы показать всю поверхностность эмпиризма. Понятие причинности как естественной необходимости в отличие ее от причинности как свободы, касается лишь существования вещей, поскольку это существование определимо во времени, следовательно, как явлений, в противоположность их причинности как вещей самих по себе. Но если определение существования вещей во времени признают за определение вещей самих по себе, так обычно и представляют себе, то необходимость, Причинам отношений никак нельзя соединить со свободой. Они противоречат друг другу. Страница 355. В самом деле, из первой следует, что каждое событие, стало быть, и каждый поступок, который происходит в определенный момент времени, необходимо обусловлен тем, что было в предшествующее время». А так как прошедшее время уже не находится в моей власти, то каждый мой поступок необходим в силу оснований определения, которое не находится в моей власти. То есть в каждый момент времени, в который я действую, я никогда не бываю свободным. Более того, если бы я даже признавал все свое существование независимым от какой бы то ни было чуждой причины, например, от Бога, так что основание определения моей причинности и даже всего моего существования было бы не вне меня, то и это отнюдь не превращало бы естественную необходимость в свободу. В самом деле, в каждый момент времени я подчинен необходимости быть определяемым к деятельности тем, что не находится в моей власти. И апарте приори бесконечный ряд событий, который я всегда могу лишь продолжать в заранее уже определенном порядке, и нигде не могу начинать спонтанно, был бы непрерывной цепью природы, и моя причинность, таким образом, никогда не была бы свободой. Если исследователи хотят приписывать свободу существу, чье существование определено во времени, то, по крайней мере, в этом отношении нельзя исключать его существование, Стало быть, и его поступки, из законы естественной необходимости всех событий. Это было бы равносильно предоставлению его слепой случайности. А так как этот закон неизбежно касается всякой причинности вещей, поскольку их существование определимо во времени, то если бы оно было тем способом, каким следовало бы представлять себе и существование этих вещей самих по себе, Свободу следовало бы отбросить как никчемное и невозможное понятие. Следовательно, если хотят спасти ее, то не остается ничего другого, как приписывать существование вещи, поскольку оно определимо во времени. Значит, и причинность по закону естественной необходимости только явлению, а свободу тому же самому существу, как вещи самих по себе. Это, конечно, и неизбежно, если хотят сохранить у оба эти противоположные друг другу понятия, но в их применении, если хотят объяснить их как соединенные в одном и том же поступке и, следовательно, объяснить само это соединение, возникают большие трудности, которые делают такое соединение как будто невозможным. Если о человеке, который совершил кражу, я говорю, этот поступок есть по естественному закону причинности необходимое следствие из основания определения предшествующего времени, и потому было невозможно, чтобы этот поступок не был совершен, то каким образом может оценка поступка по моральному закону что-то изменить здесь, и как можно предполагать, что этого поступка могло и не быть, так как закон гласит, что его не должно было быть, то есть каким образом он может называться совершенно свободным в тот самый момент. и в отношении того же самого поступка, в который он подчинен неизбежной естественной необходимости и в том же отношении. Искать выход лишь в том, чтобы вид оснований определения его причинности по закону природы приспосабливать к относительному понятию свободы, по которому иногда называют свободным действие, естественное основание определения которого находится внутри действующего существа, Например, действие брошенного тела, когда оно находится в свободном движении. Страница 356. В этом случае употребляют слово «свобода», так как тело, пока оно летит, ничем не побуждается извне. Если мы называем также свободным движением часов, потому что они сами двигают стрелку, которая, следовательно, не нуждается в толчке извне. Точно так же поступки людей, хотя они необходимы из-за своих оснований определения, предшествующих во времени, мы все же называем свободными, потому что они внутренние представления, порожденные нашими собственными силами, и тем самым желания, вызванные определенными обстоятельствами, и, стало быть, поступки, совершенные по собственному нашему усмотрению, — Это жалкая уловка, за которую кое-кто все еще готов ухватиться, полагая, будто таким мелочным педантизмом разрешена трудная проблема, над решением которой тщетно бились в течение тысячелетий, ввиду чего такое решение вряд ли можно бы найти на поверхности. Действительно, когда рассматривают вопрос о свободе, которая должна лежать в основе всех моральных законов, и сообразной с ними вменяемости, важно вовсе не то, определяется ли причинность по закону природы основаниями определения, лежащими в субъекте или лежащими вне его, и необходима ли она в первом случае по инстинкту или силу оснований определения мыслимых разумом. Если эти определяющие представления, даже по признанию этих людей, имеют основания своего существования во времени, и при том в предыдущем состоянии, А это состояние, в свою очередь, в предшествующем ему и так далее, то хотя бы эти определения и были внутренними, хотя бы они и имели психологическую, а не механическую причинность, то есть вызывали поступок через представление, а не через телесное движение, они все же основания определения причинности существа – постольку, поскольку его существование определимо во времени, стало быть, при порождающих необходимости условиях прошедшего времени. Следовательно, когда субъект должен действовать, они уже не в его власти. Правда, они содержат в себе психологическую свободу, если этим словом хотят здесь пользоваться для чисто внутреннего сцепления представлений в душе, но содержат в себе и естественную необходимость, стало быть, не оставляют никакой трансцендентальной свободы, которую надо мыслить как независимость от всего эмпирического, и, следовательно, от природы вообще рассматривают ли ее как предмет внутреннего чувства только во времени, или как предмет внешних чувств в пространстве и времени вместе. А без этой свободы в последнем истинном значении, которая одна лишь бывает априори практической, Невозможен никакой моральный закон, никакое вменение по этому закону. Именно поэтому такую необходимость событий во времени, по естественному закону причинности, можно назвать механизмом природы. Хотя мы вовсе не хотим этим сказать, будто вещи, подчиненные ему, должны быть действительными материальными машинами. Здесь обращается лишь внимание на необходимость связи событий во временном ряду, так как они развиваются по закону природы, как бы не назывался субъект, в котором происходят эти события, автоматон материале, когда механизм приводится в действие материи, или вместе с лебницем, смотри примечания, автоматон спиритуале, когда он приводится в действие представлениями. Примечание. В Теодицея. Страницы 52 -я. 403 -я. Конец примечания. И если бы свобода нашей воли была только как аутоматон спиритуале, скажем, психологической и относительной, а не трансцендентальной, то есть абсолютной одновременно, то, в сущности, она была бы не лучше свободы приспособления для вращения вертела, которая однажды заведенная, само собой, совершает свои движения. Чтобы устранить кажущиеся противоречие между механизмом природы и свободой в одном и том же поступке в приведенном случае, Надо вспомнить то, что было сказано в «Критике чистого разума» или что вытекает оттуда. Естественная необходимость, несовместимая со свободой субъекта, присущая лишь определением той вещи, которая подчинена условиям времени. стала быть, лишь определением действующего субъекта как явления. Следовательно, поскольку основания определения каждого его поступка лежат в том, что относится к прошедшему времени и уже не в его власти, Сюда надо отнести его совершенные уже поступки и определимый этим характер в его собственных глазах как феномена. Но тот же субъект, который с другой стороны сознает себя так же, как вещь саму по себе, рассматривает свое существование, и поскольку оно не подчинено условиям времени, а себя самого как существо, определяемое только законом, который оно дает самому себе разумом, и в этом его существовании Для него нет ничего предшествующего определению его воли, а каждый поступок, и вообще каждое сменяющееся сообразно с внутренним чувством определения его существования. Даже весь последовательный ряд его существования, как принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру существа, следует рассматривать в сознании его ума постигаемого существования только как следствие. но отнюдь не как основание определения причинности его как ноумена. В этом отношении разумное существо может с полным основанием сказать о каждом своем нарушающем закон поступке, что оно могло бы и не совершить его, хотя как явление этот поступок в проистекшем времени достаточно определен и постольку неименуемо необходим. В самом деле этот поступок совсем проистекшим, что его определяет, принадлежит к единственному феномену его характера, который он сам создает в себе и на основании которого он сам приписывает себе как причине, независимой от всякой чувственности, причинности этих явлений. Этому вполне соответствует приговоры той удивительной способности в нас, которую мы называем совестью. Человек может хитрить сколько ему угодно, чтобы свое нарушающее закон поведения, о котором он вспоминает, представить себе как немышленную оплошность, просто как неосторожность, которую никогда нельзя избежать полностью, следовательно, как нечто такое, во что он был вовлечен потоком естественной необходимости, и чтобы признать себя в данном случае невиновным. И все же он видит, что адвокат, который говорит в его пользу, никак не может заставить замолчать в нем обвинителя, если он сознает, что при совершении несправедливости он был в здравом уме, то есть мог пользоваться своей свободой». И хотя он объясняет себе свой проступок той или другой дурной привычкой, появившейся от небрежности и невнимательности к себе до такой степени, что он может рассматривать этот проступок как естественное следствие этой привычки, тем не менее он не может предохранить его от самопорицания и упрека в себе. Страница 358-я. Именно на этом основывается раскаяние в давно совершенном поступке при каждом воспоминании о нем. Это мучительное, вызванное моральным убеждением ощущение, которое практически бесполезно, поскольку оно не может сделать случившееся не случившимся. Это ощущение было бы даже нелепым. Пристли, смотри примечание, как настоящий последовательный фаталист считает его именно таким. За откровенность здесь он заслуживает. больше одобрения, чем те, кто, признавая механизм воли на деле, а свободу ее только на словах, все еще хотят, чтобы считали, что они вводят такое раскаяние в свою синкретическую систему, не объясняя возможности такой вменяемости. Ну, как боль оно вполне правомерно, потому что разум, когда дело идет о законе нашего ума, постигаемого существования, о моральном законе, не признает никакого различия во времени и спрашивает лишь о том, принадлежит ли мне это событие как поступок, и в таком случае морально связывает с ним это ощущение, когда бы ни произошло событие, теперь или давным-давно. Примечание. Пристли в сочинении «The Doctrine of Philosophical Неца-Сити, Лондон, 1777 год, страница 86, конец примечания. В самом деле, жизнь в чувственно воспринимаемом мире имеет в отношении умопостигаемого сознания своего существования, свободы, абсолютное единство феномена, о котором, поскольку он заключает в себе только явление убеждения, характера, имеющего отношение к моральному закону,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 что поведение человека в будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как лунное или солнечное затмение, и, тем не менее, утверждать при этом, что человек свободен. Действительно, если бы мы были способны и к другому видению, что нам, конечно, не дано, и вместо чего мы имеем лишь понятие разума, а именно к интеллектуальному созерцанию этого же субъекта, то мы убедились бы, что вся цепь явлений в отношении того, что может касаться только морального закона, зависит от спонтанности субъекта как вещи самой по себе, но физически объяснить определение этой спонтанности нельзя. За неимением такого созерцания это различие между отношением наших поступков как явлений чувственно воспринимаемой сущности нашего субъекта и тем, благодаря чему сама эта чувственно воспринимаемая сущность относится к умопостигаемому субстрату, подтверждается моральным законом. С этой точки зрения, которая естественно для нашего разума, хотя и необъяснима, можно считать обоснованными и суждения, которые, будучи построены с полной добросовестностью, тем не менее на первый взгляд кажутся совершенно противоречащими всякой справедливости». Бывают случаи, когда люди с детства, даже при воспитании, которое на других имело благотворное влияние, обнаруживают столь рано злобность, которая усиливается в зрелые годы до такой степени, что их можно считать прирожденными злодеями, и, если дело касается их образа мыслей, совершенно неисправимыми. Но и их судят за проступки, и им вменяют вину преступления. Более того, они, дети, сами находят эти обвинения вполне справедливыми, как если бы они, несмотря на присущие им неисправимые естественные свойства души, остались столь же отвечающими за свои поступки, как и всякий другой человек. Страница 359. Этого не могло бы быть, если бы мы не предполагали, что все, что возникает на основе произвольного выбора, как, несомненно, каждый преднамеренно совершаемый поступок, имеет в основе свободную причинность, которая с раннего детства выражает характер человека в его явлениях, поступках. А эти явления, ввиду однообразия поведения, показывают естественную связь, которая, однако, не делает необходимыми дурные свойства воли, а представляет собой скорее следствие добровольно принятых злых и неизменных основоположений, от чего человек становится еще более достойным осуждения и наказания». Но есть еще одна трудность в вопросе о свободе, поскольку она должна быть совместима с природным механизмом в существе, принадлежащим к чувственно воспринимаемому миру. Трудность, которая, если даже согласятся со всем сказанным до сих пор, угрожает свободе полной гибелью. Но, несмотря на эту опасность, одно обстоятельство все же дает надежду на счастливый для признания свободы исход, а именно то, что эта трудность сильнее всего... В действительности, как это мы скоро увидим, лишь она одна отягощает систему, в которой существование, определяемое во времени и пространстве, признают за существование вещи самой по себе. Она, следовательно, не заставляет нас отказываться от нашего важнейшего предположения об идеальности времени, как чистой формы чувственного созерцания, значит, как способа представления, который присущ субъекту, как принадлежащему к чувственно воспринимаемому миру и требует лишь соединять свободу с этой идеей. Если согласятся с нами, что умопостигаемый субъект в отношении данного поступка может еще быть свободным, хотя он как субъект, принадлежащий к чувственно воспринимаемому миру в отношении этого же поступка механически обусловлен, то как только признают, что Бог, как всеобщая первосущность, есть причина также, И существование субстанции, положение, от которого никогда нельзя отказаться, не отказавшись в то же время от понятия о Боге как сущности всех сущностей, и тем самым от понятия о вседовлении Его, на котором зиждется вся теология, необходимо, по-видимому, также допустить, что поступки человека имеют свое основание определения в том, что находится целиком вне его власти». а именно в причинности, отличной от него высшей сущности, от которой полностью зависит его существование и все определение его причинности. И действительно, если бы поступки человека, поскольку они принадлежат к его определению во времени, были определениями человека не как явления, а как вещи самой по себе, то свободу нельзя было бы спасти. Человек был бы марионеткой или автоматом во Смотри примечание, сделанным и заведенным высшим мастером всех искусственных произведений. Примечание. Воконсон, мастер из Гренобля, впервые демонстрировал в 1738 году в Париже автоматические фигуры флейтиста и кларнетиста, играющих на своих инструментах, а также утку, глотающую пищу. Конец примечания.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 Но последняя и высшая причина находится целиком в чужой власти. Страница 360. Поэтому я не понимаю, каким образом те, которые все еще упорно хотят видеть в пространстве и времени определения, принадлежащие к существованию вещей самих по себе, хотят избежать здесь фатальности поступков. Если же они допускают, как это делает вообще-то проницательный Мэндельсон, смотри, примечание, что пространство и время — суть необходимые условия существования конечных и зависимых существ, но не бесконечной первосущности, то на каком же основании они проводят такое различие? Примечание. Кант имеет в виду сочинение Мэндельсона «Морган». Стунден. 1785 года. Раздел 11. Конец примечания. И каким образом они хотят избежать того противоречия, которое они допускают, когда рассматривают существование во времени как определение, необходимо присущее конечным вещам самим по себе, если Бог есть причина всего этого существования, Но причиной самого времени или пространства быть не может, потому что время, как априори необходимые условия, предполагается для существования вещей. И если, следовательно, его причинность в отношении существования этих вещей сама должна быть по времени обусловленной, причем неизбежно должны возникнуть все противоречия с понятием его бесконечности и независимости... Определение же божественного существования, как независимого от всех условий времени, в отличие от существования существ чувственно воспринимаемого мира, очень легко отличать, как существование существа самого по себе, от существования вещи в явлении. Поэтому, если не признают идеальности времени и пространства, остается один только спинозизм, в котором пространство и время — суть неотъемлемые определения самой первосущности, а зависящие от нее вещи, следовательно, и мы сами, не субстанции, а только присущие ей акциденции. Дело в том, что если бы эти вещи существовали только как ее действия во времени, и время было бы условием их существования самих по себе, то поступки таких существ, должны были бы быть лишь ее поступками, которые она где-то и когда-то совершала. Поэтому спиназизм, несмотря на нелепость его основной идеи, делает гораздо более последовательный вывод, чем тот, который можно сделать согласно теории о сотворении мира, если существа, принимаемые за субстанции и существующие во времени сами по себе, рассматривать как действие высшей причины и не как нечто... принадлежащие этой причине и ее деятельности а как субстанции сами по себе Устранить указанную трудность можно быстро и четко следующим образом если существование во времени есть лишь способ чувственного представления мыслящего существа в мире следовательно не касается его как вещи самой по себе, то сотворение этого существа есть сотворение вещи самой по себе, потому что понятие сотворения, принадлежит не к способу чувственного представления о существовании и не к причинности, а может относиться только к ноуменам. Следовательно, если о существах в чувственно воспринимаемом мире я говорю, они сотворены, то я их рассматриваю в этом отношении как ноумены. также, как было бы противоречием, если бы сказали, Бог Творец явлений. Так будет противоречием, если скажут. Он, как Творец, есть причина поступков в чувственно воспринимаемом мире, стало быть, как явлений, хотя он — причина существования, совершающего поступки существа, как Ноумена. шестьдесят 361. Если же можно, если только мы признаем существование во времени за нечто такое, что правильно только для явлений, а не для вещей самих по себе, утверждать свободу, не задевая природного механизма поступков как явлений, то ничего не меняет здесь то обстоятельство, что существа, совершающие поступки, суть сотворенные существа, так как сотворение касается их умопостигаемого, а не чувственно воспринимаемого существования, и, следовательно, не может рассматриваться как основание определения явлений. Но все это было бы совершенно иначе, если бы существа в мире существовали во времени... как вещи сами по себе, так как тогда создатель субстанции был бы в то же время и творцом всего механизма в этой субстанции. Вот как необыкновенно важно это обособление времени, как и пространства, от существования вещей самих по себе, сделанное в критике чистого спекулятивного разума. Но указано здесь устранение трудности, скажут нам, все же таит в себе много трудного».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 Если надо помочь науке, то следует вскрывать трудности, даже искать те, которые тайно ей мешают, ведь каждая из них вызывает к жизни средства, которые нельзя найти, не добиваясь приращения науки в объеме или в определенности, так что даже препятствие становится средством, содействующим основательности науки». Если же трудности скрываются сознательно или устраняются только палеотивными средствами, то рано или поздно они превратятся в неизлечимый недуг, который разрушает науку, ввергая ее в полный скептицизм. Так как среди всех идей чистого спекулятивного разума, собственно, одно лишь понятие свободы приводит к столь большому расширению в сфере сверхчувственного, хотя только в отношении практического познания — то я спрашиваю себя, почему только на его долю выпала такая плодотворность, тогда как остальные, хотя и обозначают пустое место для возможных постигаемых сущностей, но понятия о них ничем нельзя определить, так как я ничего не могу мыслить без категории, а ее надо искать прежде всего в идее разума о свободе, которой я занимаюсь, то я сразу замечаю, что здесь это категория причинности, и что хотя под понятие разума о свободе, как запредельное понятие нельзя подвести никакое соответствующее ему созерцание, тем не менее рассудочному понятию причинности, для синтеза которого понятие разума требует безусловного, должно быть до этого дано чувственное созерцание, лишь посредством которого и удостоверяется его объективная реальность. А все категории делятся на два класса. на математические, которые имеют дело только с единством синтеза в представлении об объектах, и на динамические, которые имеют дело с единством синтеза в представлении о существовании объектов. Страница 362. Первые категории величины и качества всегда содержат в себе синтез однородного, в котором отнюдь нельзя найти безусловного для обусловленного в пространстве и времени данного в чувственном созерцании так как оно само, в первую очередь, должно принадлежать к времени и пространству, и, следовательно, всегда должно быть с своей стороны обусловленным. Поэтому и в диалектике чистого теоретического разума оба противоположных друг другу способа находить безусловное и целокупность условий для них были ложными. Категории второго класса, категории причинности и необходимости вещи не требовали этой однородности, обусловленного и условия в синтезе, потому что здесь надо представлять не созерцание, как оно складывается из многообразного в нем, а только то, каким образом существование соответствующего ему обусловленного предмета присовокупляется к существованию условия в рассудке, как связанное с ним, и тогда для полностью обусловленного в чувственно воспринимаемом мире и в отношении причинности, и в отношении случайного существования самой вещи, было дозволено полагать в ума постигаемом мире безусловное, хотя, впрочем, неопределенно, и делать синтез трансцендентным. Вот почему и в диалектике чистого спекулятивного разума оказалось, что оба с виду противоположных друг другу способа находить безусловное для обусловленного, например, в синтезе причинности для обусловленного, в ряду причин и действий чувственно воспринимаемого мира, мыслить причинность, которая далее уже чувственно не обусловлена, на самом деле не противоречат друг другу, и что один и тот же поступок, который как принадлежащий к чувственно воспринимаемому миру, всегда чувственно обусловлен, то есть механически необходим, в то же самое время, как принадлежащий к причинности совершающего поступок существа, поскольку оно принадлежит к ума, постигаемому миру, может иметь в основе и чувственно необусловленную причинность, стало быть, его можно мыслить как свободный поступок. Теперь дело только в том, чтобы это можно превратить в есть, то есть, чтобы иметь возможность на действительном случае, как бы через факт, Доказать, что некоторые поступки предполагают такую причинность, интеллектуальную, чувственно необусловленную, какими бы они ни были, действительными или же только заповеданными, то есть объективно, практически необходимыми, мы не можем, надеяться, найти такую связь в действительных данных, в опыте поступках, как в событиях чувственно-воспринимаемого мира, потому что причинность через свободу всегда надо искать в умопостигаемом, вне чувственно-воспринимаемого мира. Но другие вещи, кроме чувственно-воспринимаемых, нам для восприятия и наблюдения не даны. Следовательно, нам ничего не остается, как только искать неоспоримое и притом объективное основоположение причинности – исключающее из ее определения всякое чувственное условие, то есть основоположение, в котором разум уже не ссылается в отношении причинности на нечто другое, как на основание определения, а сам уже посредством этого основоположения содержит в себе основание определения, и в котором, следовательно, разум, как чистый разум, сам есть практический разум. Страница 363. Не надо искать и находить это основоположение. Оно уже давно... Было в разуме всех людей и вошло в их существо. Это основоположение нравственности. Следовательно, нам даны указанная необусловленная причинность и способность ее, свобода. А с ней существо, я сам, которое принадлежит к чувственно воспринимаемому миру, но в то же время как принадлежащее к умопостигаемому миру не только неопределенно и проблематически мыслится, что уже спекулятивный разум мог обнаружить как возможное, но даже в отношении закона причинности этого мира определенно и асерторически познается, и таким образом нам дается действительность умопостигаемого мира, и при том в практическом отношении определенно. И это определение, которое в теоретическом отношении было бы трансцендентным, запредельным, В практическом отношении — имманентно. Примечание. Определение человека как способного к свободе существа, которое в теоретическом отношении было бы трансцендентным, в практическом отношении — имманентно. Это значит, что как предмет теоретического познания свобода трансцендентно лежит по ту сторону доступного человеку постижения. Напротив, как предмет практического разума, как основоположения нравственности, свобода познается определенно и ассерторически. Тем самым умопостигаемый мир оказывается не только действительным, но и определенным в практическом отношении. Конец примечания. Но такого шага мы не могли сделать в отношении второй динамической идеи — а именно идея необходимой сущности. Мы не могли из чувственно воспринимаемого мира дойти до этой сущности без посредства первой динамической идеи. В самом деле, если бы мы хотели попытаться сделать это, то мы должны отважиться на прыжок, оставить все, что нам дано, и перенестись к тому, из чего нам не дано ничего такого, посредством чего мы могли бы связать такое умопостигаемое существо с чувственно воспринимаемым миром, потому что необходимая сущность должна быть познана как данное вне нас. Это, однако, вполне возможно в отношении нашего собственного субъекта, поскольку он, с одной стороны, определяет себя посредством морального закона как умопостигаемое существо в силу свободы, а с другой стороны, познает себя, как деятельный согласно этому определению в чувственно воспринимаемом мире, как это теперь ясно доказано. Одно только понятие свободы дает нам возможность не выходить за пределы самого себя, чтобы для обусловленного и чувственного находить безусловное и умопостигаемое. Ведь именно сам наш разум познает себя через высший и безусловный практический закон и познает существо, которое осознает этот закон. нашу собственную личность, как принадлежащее к чистому умопостигаемому миру, и притом даже с определением того способа, каким оно, как такое существо, может быть деятельным. Так становится понятным, почему во всей способности разума только практическое состояние вывести нас за пределы чувственно воспринимаемого мира и дать знания о сверхчувственном порядке и связи, которые, однако, именно поэтому может быть расширена лишь настолько, насколько это необходимо как раз для чистой практической цели. Да будет мне дозволено при этом обратить внимание еще на одно обстоятельство, а именно на то, что каждый шаг, который делают с чистым разумом даже в практической сфере, где тонкая спекуляция совершенно не принимается в соображение, тем не менее столь точно и при том сам собой примыкает, Ко всем моментам критики теоретического разума, как если бы он был сделан с обдуманным намерением подтвердить ее. Такое отнюдь не скомое, но как легко можно в этом убедиться, если только продолжать моральные изыскания вплоть до их принципов, само собой находимое точное согласие важнейших положений практического разума, с замечаниями критики спекулятивного разума, которые.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 Глава 1. О диалектике чистого практического разума вообще. Страница 364. Чистый разум, будем ли мы его рассматривать в спекулятивном или практическом применении, всегда имеет свою диалектику, так как он требует абсолютной целокупности условий для данного обусловленного, а ее можно найти только в вещах самих по себе. А так как все понятия о вещах должны быть соотнесены с созерцаниями, а созерцания у нас, людей, могут быть лишь чувственными. Стало быть, предметы можно познавать не как вещи сами по себе, а только как явления, в ряду обусловленного и условий которых никогда нет безусловного. То из приложения этой идеи разума о целокупности условий, стало быть, о безусловном, к явлениям, Неизбежно возникает видимость, будто эти явления — суть вещи сами по себе, ведь без предостерегающей критики их всегда считают таковыми. Эта видимость никогда и не казалась бы ложной, если бы она не выдавала себя из-за противоречия разума с самим собой в применении его основоположения к явлениям, предполагать безусловное для всего обусловленного. Это заставляет разум исследовать эту видимость — откуда она возникла и как можно ее устранить. Этого можно достигнуть только посредством исчерпывающей критики всей чистой способности разума. Так что антиномия чистого разума, которая обнаруживается в его диалектике, на деле есть самое благотворное заблуждение, в какое только может впасть человеческий разум, так как в конце концов она побуждает нас искать ключ, чтобы выбраться из этого лабиринта. Страница 365. А когда этот ключ найден, он открывает нам и то, чего мы не искали, но что нам нужно, а именно дает нам возможность усмотреть высший неизменный порядок вещей. При этом порядке вещей мы находимся уже теперь, а определенные предписания могут нам указать, как продолжать при нем наше существование сообразно с высшим назначением разума. Как разрешить эту естественную диалектику в спекулятивном применении чистого разума и предотвратить ошибку, возникающую из естественной, впрочем, видимости, было подробно указано в критике этой способности. Не лучше, однако, обстоит дело с разумом в его практическом применении. Как чистый практический разум, он также ищет безусловное для практически обусловленного зависящего от склонностей и естественных потребностей. И притом не как основание определения воли. Когда это основание уже дано в моральном законе, он ищет безусловную целокупность предмета чистого практического разума под именем высшего блага. Определение этой идеи в достаточном мере практическое, то есть для максимы нашего поведения согласно разуму есть учение мудрости, А оно, будучи наукой, есть философия в том значении, в каком это слово понимали древние. Для них она была указанием на понятие, в котором следует усмотреть высшее благо, и на поведение, которым следует достигнуть этого блага. Было бы хорошо оставить этому слову его старое значение как учение о высшем благе, поскольку разум стремится создать из него науку. В самом деле, с одной стороны, ограничивающие условия, которые мы добавляем, соответствовало бы греческому выражению, которое обозначает любовь к мудрости, и в то же время было бы достаточным для того, чтобы под именем философии охватить и любовь к науке, стало быть, ко всякому спекулятивному познанию разума, поскольку оно пригодно как для указанного понятия, так и для практического основания определения». В то же время оно не позволяло бы упускать из виду главную цель, только ради которой философия и называется учением мудрости. С другой стороны, было бы не худо убавить самомнение у того, кто рискнул бы присвоить себе звание философа. Уже самой дефиниции, напоминая ему, о самооценки, которая значительно уменьшит его притязание. Ведь быть учителем мудрости это, конечно, нечто большее, чем быть учеником. который всегда еще далек от того, чтобы с твердой уверенностью вести к такой высокой цели самого себя, не говоря уже о других. Это означало бы быть мастером в знании мудрости, а это больше того, на что может притязать человек скромный. Тогда философия, как и сама мудрость, все еще оставалась бы идеалом, который объективно представлен полностью только в разуме, а субъективно для отдельного лица составляет цель его постоянных стремлений. Притязать на обладание этим идеалом под претензиозным именем философа вправе только тот, кто мог бы указать непременное влияние мудрости, самобузданий и в явном интересе главным образом к общему благу, на себе, как на примере, чего древние и требовали, чтобы можно было заслужить это почетное звание». Относительно диалектики чистого практического разума нам следует еще предпослать одно напоминание по поводу определения понятия о высшем благе. От диалектики, если только удастся решить ее, можно ожидать самого благотворного результата, как и от диалектики теоретического разума, благодаря тому, что откровенно указанные и не скрываемые противоречия чистого практического разума самим собой заставляют прибегнуть к исчерпывающей критики его собственной способности. Страница 366. Моральный закон есть единственное основание определения чистой воли, а так как это закон только формальный, а именно требует лишь формы максимы, как устанавливающие общие законы, то как основание определения он отвлекается от всякой материи, значит от всякого объекта валения, следовательно, Если высшее благо и было всем предметом чистого практического разума, то есть чистой воли, его все равно нельзя было бы поэтому считать основанием определения воли. И только моральный закон необходимо рассматривать как основание к тому, чтобы сделать своим объектом высшее благо и его осуществление или содействие ему. Это напоминание в таком тонком вопросе, как определение нравственных принципов, где даже млейшее ложное толкование искажает воззрение, очень важно. В самом деле из аналитики явствует, что если до морального закона считают какой-нибудь объект под наименованием блага основанием определения воли и потому выводят из него высший практический принцип, то это всегда приводит к гетерономии и вытесняет моральный принцип. Само собой разумеется, что если в понятии высшего блага уже включается моральный закон как первое условие, то высшее благо не только объект, но и его понятие, а представление о возможном, благодаря нашему практическому разуму существовании, его. Есть также основание определения чистой воли, так как тогда моральный закон, уже мыслимый в этом понятии, включенный в него, а не какой-либо другой предмет, на самом деле определяет волю согласно принципу автономии. Нельзя упускать из виду этот порядок понятий об определении воли, так как в противном случае не понимают самого себя и думают, что впадают в противоречие там, где все находится в полной взаимной гармонии. Глава вторая. О диалектике чистого разума в определении понятия о высшем благе. Понятие высшего уже содержит в себе двусмысленность. которая, если на нее не обратить внимания, может привести к бесполезным спорам. Высшее может означать или верховное, или совершенное. Первое — это то условие, которое само не обусловлено, то есть не подчинено никакому другому. Второе — то целое, которое не есть часть еще большего целого того же рода. В аналитике было доказано, что добродетель, как достойность быть счастливым, есть первое условие всего того, что только может нам казаться желательным. Стало быть, и всех наших поисков счастья, стало быть, есть верховное благо. Страница 367. Но она еще не есть полное совершенное благо, как объект способности желания разумных конечных существ. Чтобы быть таким благом, Для этого нужно еще счастье, и притом не только в пристрастных глазах отдельного лица, которое делает целью само себя, но даже в суждении беспристрастного разума, который рассматривает добродетель вообще в мире, как цель самое по себе. Иметь потребность в счастье, быть еще достойным его, и тем не менее не быть ему причастным, это несовместимо с совершенным валением разумного существа, которое имело бы также полноту силы, если только мы попытаемся мыслить себе таковое. Поскольку же добродетели счастья вместе составляют все обладание высшим благом в одной личности, причем счастье распределяется в точной соразмерности с нравственностью, как достоинством личности и ее достоинностью быть счастливой, составляет высшее благо возможного мира, то это означает все благо в целом, в котором добродетель, как условие, всегда есть верховное благо. так как она уже не имеет над собой никакого условия. а счастье всегда есть нечто такое, что хотя оно и приятно тому, кто им обладает, само по себе не есть нечто доброе, безусловно, и во всех отношениях, а всегда предполагает как свое условие моральное, законосообразное поведение. Два определения, необходимо связанные в одном понятии, должны быть соединены как основание и следствие, причем так, что это единство рассматривается или как аналитическое логическое соединение, или как синтетическая реальная связь. Первое по закону тождества, второе по закону причинности. Соединение добродетели с счастьем можно, следовательно, или понимать так, что стремление быть добродетельным и разумные поиски счастья будут не двумя различными, а совершенно тождественными действиями, так как первое не нуждается ни в какой другой. максиме кроме той которую следует полагать в основу второго или же это соединение таково что добродетель порождает счастье как нечто отличное от сознания ее подобно тому как причина производит действие из всех древнегреческих школ собственно говоря только две следовали в определении понятия о высшем благе одному и тому же методу в том смысле что не считали добродетелей счастье двумя различными элементами высшего блага. Стало быть, искали единство принципа по правилу тождества. Но было и расхождение между ними. Они по-разному выбирали из этих двух основных понятий. Эпикуреец говорил, добродетель — это сознание своей максимы, ведущей к счастью. Стоик говорил, счастье — это сознание своей добродетели. Для первого благоразумие было то же, что нравственность. Для второго, который выбрал более высокое название для добродетелей, только нравственность была истинной мудростью. Жаль, что проницательность этих мужей вызывает восхищение и то, что они в столь раннюю эпоху уже испробовали все возможные пути философских изысканий, была применена так неудачно для нахождения тождества высшей степени неоднородных понятий, понятия счастья, и понятия «добродетели». Но диалектическому духу их времени соответствовало то, что и теперь иногда смущает даже тонкие умы. Они пытались устранять существенные и несоединимые различия в принципах, превращая их в словесный спор, и таким образом с виду получалось единство понятия только под разными названиями. Это обычно бывает в тех случаях, когда соединение неоднородных основ лежит или так глубоко, или так высоко, или требует столь полного преобразования учений ранее принятых в философских системах, что становится страшно углубляться в реальное различие и предпочитают рассматривать его как чисто формальное несходство. Страница 368. В своей попытке найти тождественность практических принципов добродетелей и счастья обе школы бесконечно расходились между собой в способе, каким они хотели добиться этого тождества. Первая полагала свой принцип в эстетической плоскости, а другая в логической. Первая — в сознании чувственной потребности, вторая — в независимости практического разума от всех чувственных оснований определения. Понятие о добродетели по учению эпикурейцев заключалось уже в максиме содействовать своему счастью. Чувство счастья по учению стойков уже заключается в сознании своей добродетели. Однако то, что содержится в другом понятии, хотя и тождественно счастью, содержащегося в первом, но не тождественно с целым. Кроме того, два целых могут отличаться друг от друга и специфически. Хотя бы они состояли из одного и того же вещества, а именно если части в том и другом соединены в целое совершенно по-разному, стойк утверждал, что добродетель есть все высшее благо. а счастье — только сознание обладания этой добродетелью как принадлежащей к состоянию субъекта. Эпикуреец утверждал, что счастье — есть все высшее благо, а добродетель — только форма максимы поисков этого счастья, а именно состоит в разумном применении средств для него. А из аналитики ясно, что максимы добродетели и максимы личного счастья в отношении их высшего практического принципа, совершенно неоднородны и не только не согласны между собой, хотя и принадлежат к высшему благу, дабы сделать его возможным, но в одном и том же субъекте они очень ограничивают друг друга и наносят друг другу ущерб. Следовательно, вопрос, как практически возможно высшее благо, несмотря на все прежние совместно предпринятые попытки, все еще остается нерешенной задачей. Но то, что делает его трудно разрешимой задачей, до в аналитике, а именно что счастье и нравственность — это два специфически совершенно различных элемента высшего блага, и их соединение, следовательно, нельзя познать аналитически. Скажем, тот, кто так ищет своего счастья, будет в этом своем поведении считать себя добродетельным благодаря одному лишь раскрытию своих понятий, или тот, кто следует добродетели, будет считать себя счастливым Уже от одного сознания такого поведения, ipso facto, оно синтез понятий. Но так как это соединение познается как априорное, стало быть, практически необходимое, и, следовательно, никак выводимое из опыта, и так как поэтому возможность высшего блага основывается не на эмпирических принципах, то дедукция этого понятия должна быть трансцендентальной. априори морально необходимо создавать высшее благо через свободу воли, следовательно, и условие возможности его должно быть основано исключительно на принципах априорного познания. Страница 369, пункт 1. Антинумия практического разума. Высшим для нас практическом, то есть осуществляемым нашей волей благе, добродетели счастья, Мыслиться соединения между собой необходимо, так что чистый практический разум не может признавать спервую, если к благу не принадлежит и второе. И это соединение, как и всякое вообще, бывает или аналитическим, или синтетическим. А так как данное соединение не может быть аналитическим, как это только что было показано, то его надо мыслить синтетическим, и при том, как сочетание причин с действием, так как оно касается практического блага, то есть того, что возможно благодаря поступкам. Следовательно, или желание счастья должно быть побудительной причиной максимы добродетели, или максима добродетели должна быть действующей причиной счастья. Первое, безусловно, невозможно, так как, как это было доказано в аналитике, максимы, которые полагают основание определения воли в желании своего счастья, вовсе не моральные максимы, и не могут служить основой добродетели. Но и второе также невозможно, потому что всякое практическое сочетание причин и действий в мире как результат определения воли сообразуется не с моральными намерениями воли, а сознанием законов природы и физической способностью пользоваться этими законами для своих целей. Следовательно, нельзя ожидать необходимого и достаточного для высшего блага сочетание счастья с добродетелью в мире даже с помощью самого пунктуального соблюдения моральных законов. А так как содействие высшему благу, содержащему в своем понятии это сочетание, есть априори необходимый объект нашей воли и неразрывно связано с моральным законом, то невозможность содействия должна доказать и ошибочность этого закона. Следовательно, если высшее благо по практическим правилам невозможно, то и моральный закон, который приписывает содействовать этому благу, фантастичен и направлен на пустые воображаемые цели, стало быть, сам по себе ложен. Пункт второй. Критическое устранение антиномии практического разума. В антиномии чистого спекулятивного разума имеется подобное же противоречие между естественной необходимостью и свободой в причинности происходящих в мире событий. Там оно было устранено доказательством того, что на самом деле никакого противоречия нет, если события и сам мир, в котором они происходят, рассматриваются, как это и должно быть, только как явление, так как одно и то же действующее существо, как явление, даже перед своим собственным внутренним чувством, имеет причинность в чувственно воспринимаемом мире, который всегда сообразен с механизмом природы, но в отношении того же самого события, Поскольку это действующее лицо рассматривается также как ноумен, как чистое умопостижение в своем существовании, определяемом не по времени, оно может содержать в себе основание определения указанной причинности по законам природы, которое само свободно от всякого закона природы. Страница 370. Также обстоит дело. и с перед нами антиномии чистого практического разума. Первое из двух положений, а именно что стремление к счастью создает основание добродетельного образа мыслей, безусловно, ложно. А второе, что добродетельный образ мыслей необходимо создает счастье, ложно не безусловно, а лишь поскольку такой образ мысли рассматривается как форма причинности в чувственно воспринимаемом мире, стало быть, в том случае... если я признаю существование в этом мире за единственный способ существования разумного существа, следовательно оно ложно только при определенном условии, но так как я не только вправе мыслить свое существование и как нуна в умопостигаемом мире, но даже имею в моральном законе чисто интеллектуальное основание определения своей причинности в чувственно воспринимаемом мире, то вполне возможно что нравственность убеждений имеет как причина, если не непосредственную, то все же опосредствованную при посредстве постигаемого Творца природы и при том необходимую связь с счастьем как с действием в чувственно воспринимаемом мире. Эта связь в такой природе, которая есть лишь объект чувств, всегда имеет место только случайно и не может быть достаточной для высшего блага. Следовательно, несмотря на это кажущееся противоречие практического разума самим собой, высшее благо есть необходимая высшая цель морально определенной воли, истинный объект практического разума. В самом деле, высшее благо практически возможно, и максимы воли, которые относятся сюда в силу своей материи, имеют объективную реальность, которую первоначально думали обнаружить через эту антиномию, Соединение нравственности со счастьем согласно общему закону, но только по недоразумению, так как отношения между явлениями принимали за отношение вещей самих по себе и к этим явлениям. Если мы вынуждены искать возможность высшего блага этой для всех разумных существ, поставленной разумом цели всех их моральных желаний, искать так далеко, то есть в соединении с умопостигаемым миром, то должно казаться странным. что философы как в древности, так и в древнее время считали, что счастье находится в вполне в подобающем соответствии с добродетелью уже в этой жизни, в чувственно воспринимаемом мире, или могли убедить себя в том, что они сознают это соответствие. Как эпикур, так и стойкие выше всего ставили счастье, которое возникает в жизни из сознания добродетели. Первый в своих практических предписаниях не был так низменно настроен, как это можно было бы заключить из принципов его теории, который он пользовался для объяснения, а не для действования, или, как многие истолковывали, сбитые с толку термином «наслаждение» вместо «удовлетворенность», он причислял к доставляющим наслаждение видам глубочайшей радости «самое бескорыстное совершение добра, умеренности, обуздание склонностей, как этого мог бы требовать самый строгий философ-моралист. Все это входило в его план удовольствия. Под этим он понимал всегда радостное сердце. Страница 371. Он расходился со стойками главным образом в том, что в этом удовольствии он видел всю побудительную причину. Стойки и вполне справедливо отрицали это. В самом деле, добродетельный эпикур, как и теперь многие морально Благонамеренные, хотя недостаточно продумывающие свои принципы люди, с одной стороны, допускал ту ошибку, что он уже предполагал добродетельный образ мыслей у тех, для кого он только еще хотел указать мотив добродетелей. И действительно, честный человек не может чувствовать себя счастливым, если он заранее не сознает своей честности, так как при добродетельных убеждениях упреки, которые ему приходилось бы делать себе за нарушение, Придерживаясь такого образа мыслей и моральное самоосуждение, лишали бы его всякого удовольствия от всего приятного, что могло бы быть в его состоянии. Но спрашивается, как впервые возможны такие убеждения и такой образ мыслей для определения ценности его существования, если до них в субъекте не было бы никакого чувства моральной ценности вообще? Если человек добродетелен, то он не будет, конечно, радоваться жизни, если он не сознает своей честности в каждом поступке, как бы ни благоприятствовало ему счастье в его физическом состоянии. Но для того, чтобы еще только сделать его добродетельным, стало быть, еще до того, как он определяет моральную ценность своего существования, можно ли восхвалять перед ним душевный покой, возникающий из сознания честности, если он не разбирается в этом? С другой стороны, здесь всегда есть основания для ошибки, подстановки и как бы для оптической иллюзии в самосознании того, что делают, в отличие от того, что ощущают. Полностью избежать этого не может даже самый искушенный человек. Моральное убеждение необходимо связано с сознанием определения воли непосредственно законом, Осознание определения способности желания всегда составляет основание удовлетворенности от вызванного этим поступка. Это удовольствие, это удовлетворенность сама по себе, есть не основание определения поступка, а непосредственное определение воли одним лишь разумом. Оно есть основание чувства удовольствия и остается чистым практическим, а не эстетическим определением способности желания. а так как это определение внутреннее, также побуждает к деятельности, как чувство удовольствия, ожидаемого от задуманного поступка, то мы легко принимаем то, что мы сами делаем, за нечто такое, что мы только пассивно чувствуем, и тогда моральные мотивы мы принимаем за чувственное побуждение, как это всегда бывает при так называемом обмане чувств, здесь внутреннего чувства. Определяться к поступкам непосредственно чистым законам разума, и даже питать иллюзию, будто субъективное в этой интеллектуальной определяемости воли есть нечто эстетическое, и действие особенного сенситивно воспринимаемого чувства, ведь интеллектуальное чувство было бы противоречием, все это есть нечто в высшей степени возвышенное в человеческой природе. Важно также обратить внимание на это свойство нашей личности и наилучшим образом культивировать воздействие разума на это чувство. Но следует также остерегаться фальшивыми восхвалениями этого морального основания, определения как мотива, когда под него подводят чувство особых радостей в качестве основания, а ведь они только следствие, унизить и исказить, словно через поддельную фольгу, действительные, настоящие мотивы, сам закон, страница 372 Уважение, а не удовольствие или наслаждение счастьем, есть следовательно то, для чего невозможно никакое предшествующее чувство положенное разуму в основу, потому что такое чувство всегда было бы эстетическим и патологическим. Сознание непосредственного принуждения воли законом вряд ли есть аналог чувства удовольствия, между тем по отношению к способности желания оно делает то же самое, но из других источников. Однако одним лишь этим способом представления можно достигнуть того, чего ищут, а именно того, чтобы поступки совершались не только сообразно с долгом, в силу приятных чувств, но и с чувства долга, что должно быть истинной целью всякого морального воспитания. Но разве нет слова, которое обозначало бы не наслаждение, как его обозначает слово «счастье», а удовлетворенность своим существованием – аналог счастью, который необходимо должен сопутствовать сознанию добродетели. Есть это слово «самоудовлетворенность». В своем подлинном значении оно всегда указывает только на негативную удовлетворенность своим существованием, когда сознают, что ни в чем не нуждаются. Свобода и осознание ее как способности соединить моральный закон – С неодолимой силой убеждения есть независимость от склонностей, по крайней мере, как определяющих, хотя и не как оказывающих воздействие побудительных причин наших желаний. И насколько я сознаю ее в соблюдении своих моральных максим, она единственный источник неизменной удовлетворенности, необходимо связанной с соблюдением этих максим и не основывающейся ни на каком особом чувстве. И эту удовлетворенность можно назвать интеллектуальной. Эстетическая удовлетворенность, так она называется не в собственном смысле слова, которая основывается на удовлетворении склонностей, какими бы тонкими их ни изображали, никогда не может быть адекватна тому, что об этом думают. В самом деле склонности меняются, усиливаются, когда им благоприятствуют и всегда оставляют после себя больше пустоты, чем та, которую думали наполнить ими. Поэтому они для разумного существа всегда тягостны, и хотя оно не в силах отказаться от них, они все же вызывают у него желание отделаться от них. Даже склонность к тому, что сообразно с долгом, например, к благотворительности, хотя и может чрезвычайно способствовать действенности моральной максимы, но самой максимы не порождает. Ведь в максиме все нацелено на представление о законе, как обоснование определения, если поступок должен содержать в себе не только легальность, но и моральность. Склонность, благонравна она или нет, слепа и рабски покорна, и там, где речь идет о нравственности, разум не только должен быть ее опекуном, но, не принимая ее во внимание, должен, как чистый практический разум, заботиться исключительно о своем собственном интересе. Даже чувство сострадания и нежной симпатии, если оно предшествует размышлению о том, в чем состоит долг, и становится основанием определения, тягостно даже для благомыслящих людей. Оно приводит в замешательство их обдуманные максимы и возбуждает в них желание отделаться от него и повиноваться только законодательствующему разуму. Страница 373. Отсюда можно понять... Каким образом сознание этой способности чистого практического разума может делом добродетелью порождать сознание господства над своими склонностями, а тем самым и сознание независимости от них, следовательно, и недовольство, которое всегда им сопутствует, и таким образом вызывает негативную удовлетворенность своим состоянием, то есть довольство, источник которого есть довольство своей личностью. Таким образом, а именно косвенно, Самой свободе доступно удовольствие, которое нельзя назвать счастьем, так как оно не зависит от положительного присоединения какого-нибудь чувства. Говоря точно, оно не блаженство, так как в нем нет полной независимости от склонностей и потребностей. Но оно все же подобно блаженству, по крайней мере, постольку, поскольку определение нашей воли может быть свободным от их влияния. Следовательно, по крайней мере, По своему происхождению оно аналогично той самодостаточности, которую можно приписывать только высшей сущности. Из этого устранения антиномии практического чистого разума следует, что в практических основоположениях нужно мыслить, хотя, конечно, еще нельзя познать и постичь, по крайней мере, как нечто возможное, естественное и необходимую связь между сознанием нравственности и ожиданием соразмерного с ней счастья, как его следствие. Но отсюда следует и то, что принципы поисков счастья не могут породить нравственность, что, следовательно, нравственность составляет верховное благо, как первое условие высшего блага, а счастье составляет, правда, второй элемент его, но так, что оно только морально обусловленное, однако необходимое следствие нравственности». Только в такой субординации высшее благо есть весь объект чистого практического разума, который необходимо должен представлять себе его возможным, так как одно из велений разума делать все возможное для его осуществления. Но так как возможность такой связи, обусловленного с его условием, принадлежит к сверхчувственным отношениям вещей и не может быть дана по законам чувственно воспринимаемого мира, хотя практическое следствие этой идеи а именно поступки, которые имеют целью осуществить высшее благо, принадлежат к чувственно воспринимаемому миру, то мы попытаемся показать основания указанной возможности, во-первых, в отношении того, что непосредственно в нашей власти, и во-вторых, в том, что предлагает нам разум как дополнение к нашей неспособности для возможности высшего блага по практическим принципам необходимо, и что не в нашей власти. Пункт 3. О первенстве чистого практического разума в его связи со спекулятивным. Под первенством одной из двух или более вещей, связанных разумом, я понимаю преимущество одной из них быть первым основанием определения связи со всеми остальными. В более узком, практическом смысле это означает преимущество интереса одной, поскольку ей, которую нельзя ставить ниже какой-либо другой, подчиняется интерес других. Каждой способности души можно приписать интерес, то есть принцип, содержащий в себе условия, при котором только и может быть успешным применение этой способности. Страница 374. Разум, как способность давать принципы, определяет интерес всех душевных сил, а также и свой собственный интерес. Интерес его спекулятивного применения состоит в познании объектов вплоть до высших априорных принципов. Интерес практического применения в определении воли в отношении конечной и полной цели. То, что требуется для возможности применения разума вообще, а именно чтобы принципы и утверждения его не противоречили друг другу, не составляя части его интереса. Оно есть вообще в условии обладания разумом. Только расширение разума, а не просто соответствие его с самим собой, мы относим к его интересу. Если практический разум может допускать и мыслить как данное только то, что ему мог предложить спекулятивный разум сам по себе из своего усмотрения, то первенство остается за спекулятивным разумом. Но если допустить, что практический разум сам по себе имеет первоначальные априорные принципы, с которыми неразрывно связаны те или иные теоретические положения, и что эти положения тем не менее недоступны, какому бы то ни было возможному усмотрению спекулятивного разума, хотя они и не должны были бы противоречить ему, то вопрос состоит в том, какой интерес выше, а не в том, какой должен уступить, так как один из них не необходимо противоречить другому. Должен ли спекулятивный разум, который ничего не знает о том, что предлагает ему признать практически, принять эти положения и попытаться соединить их, хотя они для него запредельны? со своими понятиями как чуждое, привнесенное ему достояние, или же он вправе упрямо преследовать только свой собственный частный интерес и, согласно канонике Эпикура «Смотри примечание», отвергать как пустое умствование мне все, что не может подтвердить свою объективную реальность очевидными данными опытом примерами, хотя бы оно и было тесно связано с интересом практического чистого применения и само по себе не противоречило теоретическому, отвергать только потому, что оно на самом деле наносит ущерб интересу спекулятивного разума, поскольку уничтожает те границы, которые этот разум сам для себя поставил и отдает его на милость всякой нелепости или безумия иступления. Примечание. Каноника Эпикура, вводная, пропевдетическая часть философии Эпикура, содержащая его теорию познаний и логику. В системе эпикура каноника предшествовала физике, учению о природе, на которой, в свою очередь, строилась его этика. Конец примечания.